«Патрик, что ты тут делаешь?» Околачивался неподалеку и услышал кое-что интересное. «Есть новости?» «Пока нет, но могут появиться». В нем было пять футов восемь дюймов на пять дюймов больше, чем в Кэт. Короткие каштановые волосы, растрепанные дождем и ветром, влажными, слегка вьющимися прядями, свисали по обе стороны образовавшегося пробора, обрамляя лоб. Тридцати лет от роду, крепкий и жилистый, с несколькими рябинками от оспы, которой он переболел в детстве, Патрик имел вид человека, прошедшего бури и шквалы. Серьезный, но добрый взгляд, искорки смеха в цепких зеленых глазах выдавали его ирландское происхождение. На нем было поношенное пальто, похожее на шинель, поверх такого же поношенного твидового пиджака и полосатого свиньего свитера, Вельветовые брюки и стоптанные грубые башмаки. А в руке мобильный телефон. Он больше напоминал демобилизованного солдата, чем газетного репортера. В ту первую неделю Патрик отнесся к Эд по-доброму. Даже отложил какие-то свои дела, чтобы помочь ей. С тех пор она пару раз с ним сталкивалась. Один раз, когда вела репортаж из зела суда, а другой на партийной конференции премьер-министра. В нем был бунтарский дух и озорная детскость, которые задевали тайные струны ее души и привлекали ее к нему. Сейчас он выглядел чуть получше, чем когда она видела его в последний раз. Послышалась резкая трель, и Патрик приложил телефонную трубку к уху. — "Донахю", сказал он, прикрывая свободной рукой другое ухо, и стал вертеть, пытаясь улучшить слышимость. «Забери меня приблизительно через час», — продолжал он. «Если я поеду сейчас...» «Нет, не настолько». Он внимательно посмотрел на Кэт. «Да?» «Возможно, удастся что-нибудь разузнать». «Верно, Джон Пасмор еще не вернулся с обеда?» «Нет, все в порядке. Я поговорю с ним позже». Он нажал кнопку «Отбой» и опустил телефон. «Труба зовет». Кэт, немного разочарованная, подняла брови, поддразнивая его. «Что-нибудь получше?» Патрик слегка откинул голову. «Есть многое на свете, друг Горацио, а не одни мокрые кладбища. Особенно если на этих кладбищах торчит за тебя кто-нибудь другой. Естественно, к этому-то я и клоню. Не можешь ли ты дать мне знать...» если обнаружится что-нибудь стоящее. — Мне придется быть поосторожнее, — сказала она. В газете подняли шумиху насчет утечки информации. — Не беспокойся об этом, обычная сделка. Это хорошие деньги. Кот улыбнулась. — Конечно. Это поможет тебе завоевать известность в Лондоне. Ты же не хочешь всю жизнь носиться, как пожарная лошадь по Сусексу в то время как я могу носиться как пожарная лошадь в Лондоне. — Ну, там пожаров побольше, — Патрик усмехнулся. — Позвони мне, если тут что-нибудь произойдет. — А как насчет того лучшего репортажа, на который ты отправляешься? — Это за пределами Суссекса, на юге Лондона. — Так, — воскликнула Кэт негодующий, — мы тут не в деревне. «Мне разрешается делать репортажи из Южного Лондона, если новость того стоит». «Да ничего такого. Просто кошка застряла на крыше». «Патрик подмигнул и был таков». Кэт зашла в церковь, чтобы укрыться от холода и дождя. Церковный служитель протирал потиры для причастия. Это был человек лет под семьдесят с поредевшими волосами. Когда-то, по-видимому, очень полный, он теперь сильно усох и съежился. Он был рад поговорить. Да, да, он полагает, что слышал что-то вроде ударов вечером во вторник после похорон с Салли Дональдсон, но ничего никому не сказал, пока через несколько дней ему не стало известно, что и другие тоже что-то слышали. Он знал Салли всю ее жизнь и вкратце рассказал этой ее биографию — Назвал имена некоторых ее родственников и даже дал несколько адресов. Когда Кэт вернулась к корабе репортеров, неожиданно пронесся оживленный шепоток. Подкатил синий воксхолл, из которого выбрался Денис Фолк, представитель полиции по связям с общественностью. Не успел он прикрыть дверцу машины, как репортеры бросились к нему словно мотыльки на огонь.